Капитан Мирошниченко, самый старший в офицерском вагоне по возрасту и позванию, вдруг резко бросил карты и побледневший с каким-то блуждающим взглядом тихо произнёс: "Хлопцы, а ведь меня первого убьют". Его успокоили, налили, игра продолжилась и в ещё более гнетущей тишине искцентрированной до предела внутренней сосредоточенности на карело-финском фронте при первом артиллерийском налёте первым был убит капитан Мирошниченко первые фронтовые шаги форсирование реки Свирь мы на одном берегу Финны на другом видим друг друга в бинокль а иной раз и без него когда бой Никто не знает. Командование договаривается с противником, и мы на недельном курорте. Именно так мы называли неделю перед форсированием реки курортная неделя. Согласие противоположной стороны, мы выходили на берег и с 6 до 7 утра мылись, проводили физзарядку под музыку, звучавшую из репродукторов, играли в футбол и волейбол. То же самое делали фины с 7 до 8 утра. Райская неделя кончилась, прошло несколько дней. И рано-рано утром давай часа беспрерывного артиллерийского огня и авиационной бомбардировки, раскалившиеся стволы орудий, гул сотен самолётов, беспрерывные команды: "Огонь, огонь!" Смерч из разрывов на том берегу, языки пламени котюш. В этом давищем, принижающем тебя разгуле машинерии, как нигде, в другой обстановке чувствуешь себя козявочкой. Чуть побольше, когда идёшь вперёд на врага и совсем маленькой козявочкой, когда дrapaешь назад. Наблюдая теперь наших ветеранов, я Без ошибочно определяю, не в обиду им будет сказано, где каждый из них находился во время войны. Те, которые кричат в очередях, на митингах, носят злобные транспаранты во время шумных уличных шествий по любому поводу, постоянно болтают о героизме, патриотизме, на передовой не были, не прошли через настоящее пекло. Те, которые скромно, с грустью вспоминают погибших однополчан вспоминают с восторгом своих самых дорогих командиров друзей как правило нюхнули жару но были чаще всего между фронтом и тылом а тут кто был в настоящих переделках вспоминает героические поступки других а о себе Стесняюсь, рассказываю только что-нибудь смешное. Например, о том, как плакал над письмами родных или любимой девушки, о том, как где-то испугался, даже дрожливо дрожал, кто иногда с уважением говорит о профессионализме врага. О, вот тот действительно варился в страшном котле под названием война, которую называют кому как хочется, справедлив или нет. По одну сторону справедливый, по другую несправедливый или наоборот. Только нюхнувшие запах беспощадной войны говорят мало. Они не хотят даже вспоминать войну или говорить о её возникновении в нос. Поэтому, собравшись навстречу Настоящие фронтовики предпочитают вспоминать любимых, петь песни, плакать, поминая убитых друзей. Поэтому истинные фронтовики ищут возможности быть полезными обществу и семье, заниматься делом, стараются быть примером детям и внукам. Они многое хотят делать и делают. Я отвлёкся, Итак, не встречая никакого сопротивления на нашем участке, мы навели понтонный мост, переправили людей, пушки и обнаружили только одного упитого солдата. И это после такой артиллерийской и авиационной подготовки. Почему фины ушли? Куда ушли? Как узнали о начале наступления? Неизвестно. Стоило нам углубиться на территорию противника, как мы тут же почувствовали коварность и мастерство врага. Финны меняли направление своих атак, появлялись то слева, то справа, то в нашем тылу. Отличались сверхточностью в стрельбе из миномётов, ничуть не уступали в дисциплинированности немцам. Каждая из воюющих сторон имеет своих героев. В один из жарких боевых дней я помогал своими мощными тягачами вытаскивать грузовые машины пехотной части. Как же я был обрадован, когда узнал, в командире этого подразделения своего друга, тоже воспитанника Щепкинского училища, артиста Якова Сергеевича Белинского. Неопасная обстановка. Не надвигавшаяся ночь и не помешали повару нашей батареи быстро приготовить праздничный ужин и найти даже кое-что. Читали вслух стихи, вспоминали театр, спектакли, любимых артистов, училище. Незаметно нас окружили солдаты и офицеры, и наша встреча вылилась в импровизированный концерт. В нашей бригаде Было хорошее правило. После занятия нашими войсками отвоеванные территории, по которой мы вели прицельный огонь во время артподготовки, проверять точность попадания и подсчитывать количество воронок от снарядов наших пушек-гаубиц. Для этого подсчёта выделялись поочерёдно разные офицеры. Делалось это нечасто, но при благоприятных условиях и явной полезности делалось. Дошла очередь до меня и ещё одного офицера. К тому времени я из командира завода был переведён в адъютанты командира бригады. Это очень ответственная должность. Адъютант должен уметь вести на карте корректировку огня бригады, чётко передавать команды командира по полевому телефону и выполнять множество других функций. Долго бродили мы по хвойным лесам и пескам, подсчитывая наши воронки, отничего делая в ожидании куда-то удалившегося напарника, я решил потренироваться в стрельбе. На бруствер якопа лежала пустая консервная банка. Вытаскиваю свой старенький наган, выпаливаю все патроны, доволен, промазал только один раз. Хочу положить наган в кобуру и вдруг И закуп рядом, с простреленной банкой, поднимается, держа руки вверх финский солдат. Он замер, и я замер. Он с поднятыми руками и испуганными глазами, я, с недотянувшейся до кобуры рукой с наганом, уже без патронов, и тоже наверняка с испуганными глазами. Подошёл мой напарник. Забруствер окопа он не мог Видя Финна, но увидев меня в окаменевшей позе, спросил: "Что со мной?" Я не мог ответить, потому что перехватило дыхание, словно нырнул в холодную воду, перепрыгнув окоп. Он повернулся, глянул туда, куда я впирил свой взгляд, и всё понял. Финн очень пригодился начальству, так как рассказал много полезного, а мне Впервы пришлось испытать чувство настоящего испуга. Не познав страха, не испытавший бесстрашие. В январе 1945 года мы начали победное шествие по Восточной Пруссии. Я в составе пятой гвардейской артиллерийской бригады на третьем белорусском фронте Кстати, во время Первой мировой войны мой отец, рядовой царской армии, прошёл тот же путь, что и я, от Кибертая до Пилау, через Фишгаузен и Кёнигсберг. С большой осторожностью, под носом у противника, мы строим наблюдательный пункт. Вызывают к полевому телефону. Срочный витис в штаб бригады. Снять меня с важной работы. я руководил строительством. Командование могло только при особых обстоятельствах. Что же случилось? Оставляю сержанта вместо себя, даю инструктаж, пробираюсь к своему замаскированному виллису и через несколько минут уже докладываю начальнику штаба. Товарищ гвардии полковник, гвардии лейтенант, уже лейтенант-вестник по вашему приказанию прибыл. Полковник ничего не объясняет. Лукаво улыбается и приказывает немедленно побриться, помыться, почистить сапоги и срочно отправиться к начальнику штаба армии. Молниеносно привожу себя в порядок и мчусь дальше. Приезжаю, докладываю: "Товарищ генерал-майор, гвардии лейтенант, срочно идите вон в тот дом", приказывает генерал. "Там вы всё сами узнаете и поймёте". Вхожу в дом. Вместительный зал забит офицерами. Идёт спектакль. Смотрю на сцену. Что такое? И верю своим глазам. Неужели? А, не. Так-да. Борис Кордунов, Галина Спирантова, Метельцев играют в спектакле "Наши Щепкинцы". Спрашиваю рядом сидящих: "Что же это театр? Малый?" "Нет, не малый." фронтвой. Ребята знали, что я на третьем белорусском фронте. Узнали в штабе, где я сейчас. Начальство разрешило вызвать, и вот сижу в душном зале и плачу. На меня смотрят как на идиота. Пьеса смешная, а я реву от счастья неожиданной встречи, от внимания, проявленного ко мне. Незабываемый вечер. Необходимо было узнать расположение немецкой танковой дивизии. Нужен был язык. Еду навились к наблюдательному пункту командира дивизии, и вдруг вижу, как с подбитого немецкого самолёта на парашюте спускается лётчик. Определить место его приземления было трудно, но вместе с водителем мы Пробрались через канавы, кустарники и развалины до Немца. При нём был только пистолет. Вести прицельный огонь ему было нелегко: расстояние, нервы, ветер, неотцепленный парашют. Несколько пуль прошли мимо меня, остальное, как говорят, было делом техники. Через несколько минут Рыжеватый молодой человек сидел рядом со мной в машине. Я владею немецким языком в достаточной степени, чтобы объяснить человеку, что при хорошем поведении ему будет сохранена жизнь. Привёз его на наблюдательный пункт и при генерале начал допрос. Показываю на карту, спрашиваю, где находится пятая танковая дивизия. Лётчик молчит. Ну-ка, напугай его пистолетом, говорит генерал. Я вытащил "Наган", наставил им в лицо, взвёл курок, но немец, вместо того, чтобы испугаться, улыбаясь, засвистел. Да так, что я и сейчас могу воспроизвести эту мелодию. На меня это произвело колоссальное впечатление. Он долго мне снился. Ас Но при лётчике была оперативная карта, и разобраться, где находится пятая танковая, специалистам оказалось несложно. Через час огонь наших орудий уже сокрушал расположение немецких танков. За этого лётчика языка я получил свою первую награду медаль за отвагу. А ведь мог проехать и мимо.